А Ротан наблюдал за раздачей оружия тем из воинов, чьи мечи, луки и доспехи были повреждены в последнем бою. Кузнец Гардл и его подмастерья собирали все, что еще подлежало починке, в своей фартуке, и сносили во двор. Там они складывали шлемы, щиты и мечи в тележку, чтобы затем отвезти свой груз в кузню. Длинный лук поклонялся принцу и беззаботно произнес. «Маша Высочество, мы обнаружили в лесу еще одну банду морелов и привели их сюда, чтобы они могли поближе познакомиться с Цуране». Надеюсь, этой ночью те и другие не потревожат нас. Им же надо отпраздновать встречу. Арото устало улыбнулся. Хорошие новости для Нелук. Пойдём к замку и выпьем по бокалу вина. Нам ты расскажешь мне, как вам это удалось. Мартин отослал Гарта на кухню, а сам вместе с Аротом и Роландом направился ко входу в замок. Принц велел одному из воинов сказать гардену, что вы тут явился в кабинет герцога. Усевшись за массивный круглый стол, Мартин отхлебнул вина из высокого серебряного кубка. И начал свой рассказ. Задача, которую ваше высочество поставили перед нами, оказалась нелегкой. В окрестных лесах кешмя кешат и цурани, и братья темной тропы. Он усмехнулся и покачал головой. Во всему видно, что оба племени недолюбливают друг друга. Во всяком случае, мы насчитали в зарослях на полянах несколько сотен трупов циранийских воинов и темных эльфов. Рота скользнул взглядом по лицам Гардена и Роланда. Мы мало знаем о повадках братьев тропы. Но мне все же кажется странным, что они рискнули подойти так близко к Райте. Длинный лоб покачал головой. «У них нет другого выбора, ваше высочество. Голод гонит их прочь из зеленого сердца. А вернуться к себе в горы они не могут, потому что пути, ведущие сюда, блокированы Цуране. Мореллу стремились с северной земли, но они ни за что не осмелятся приблизиться к Альбандару. Поэтому им только и остается, чтобы исти через наши леса. А потом свернуть с западу вдоль течения реки и выйти к морю». Очиновшись на побережье, они рассчитывают снова повернуть на север. Они торопятся как можно скорее добраться до Великих северных гор, чтобы к приходу зимы воссоединиться со своими соплеменниками в северных землях. Мартина поражнил свой кубок. Слуга вновь наполнил его вином. Сделав большой глоток, охотник проговорил: "По всему видно, что марилы окончательно решили перебраться на север. Наверное, не меньше тысяч этих тварей уже стремились туда. А сколько ещё пройдёт через наши леса за лето и осень, этого боюсь мы никогда не узнаем". Он хитро улыбнулся собеседнику. Так что Цурани вынуждены будут оборонять от них свой восточный и южный фланги. Марела, истощенные и озлобленные, не исключено, что не даже рискнут напасть на лагерь Цурани у наших стен. Когда те снова подойдут на штурм, тогда эти негодяи окажутся между двух огней. Да покарают боги этих цурани! С чувством презрив Garden. Выпьем за это, усмехнулся Мартин и поднял свой кубок. Арота пригубил вина и с улыбкой обратился к длинному луку. «Ты молодец, Мартин!» Охотник явнул ему. «Благодарю вас, ваше высочество!» Он усмехнулся и пожал плечами. «А ведь еще так недавно! Я не поверил бы, если бы мне сказали, что я буду радоваться приходу морелов в наши леса!» А Рота забарабанил пальцами по столу. «На прибытие в краде армии из Тулана и Карса пройдет не меньше двух, а то и трех недель. Ума не приложу, как мы выдержим такую длительную осаду!» Он невесело усмехнулся. «Одна надежда на морелов!» Возможно, они и в самом деле отвлекут неприятеля на себя. И мы сможем немного передохнуть от ночных сражений». Он взгнал на Мартина. «А что делается на востоке?» Мартин развел руками. «Мы не смогли добраться к ним достаточно близко, чтобы выяснить это. Но они, безусловно, что-то затевают. Их солдаты рыщут по окрестным лесам, вблизи лагеря. Если бы за нами не гнались Мореллы, мы с Гарритом остались бы там и постарались узнать что-нибудь определённое об их планах. Но нам, вы уж простите, было не досуг заниматься этим». А рота нахмурился и процедил сквозь зубы. «Норого бы я дал, чтобы узнать об их намерениях. Меня не на шутку тревожит то, что они штурмуют замок только по ночам. Что может крыться за этим?» Гарден мрачно поручал. «Моё скоро это станет нам известно!» А рота встала из-за стола. Следом за ним поднялись и остальные. «Нам всем предстоит ещё немало дел», — сказал принц. «Будем молить богов, чтобы Цурани оставили нас в покое этой ночью». «Солдатам так нужен хороший отдых!» Отдав Гардену необходимое распоряжение, он побрел в свою спальню. Сняв кольчугу, принц Бесил повалился на постель. И едва голова его коснулась подушки, заснул тяжелым, тревожным сном. В течение целой недели цурани не приближались к стенам Крайти. Как предсказывал Марсин, у них появились другие заботы. Братья Тропы не давали им покоя. Не раз гонимые голодом темные эльфы, Отваживались даже нападать на военный лагерь чужеземцев и грабили их походные кухни. На восьмой день после первых сражений с мореллами, Сурани снова выстроились в боевом порядке у границ своего лагеря. К ним пришло значительное пополнение с востока. А Рота получил письмо от герцога, в котором Боурик сообщил об усилившихся атаках неприятеля на восточном фронте. Он полагал, что в осаде Крайдзе участвует только свежая сила Сурани, доставленная на Медкемию с их загадочной планеты. Поскольку ему не было известно о каких-либо значительных передвижениях войск в районе Вабона, а надёжные известия были доставлены почтовыми голубями из Карст-и-Тулана, гарнизон барона Толберта отправился в караде на кораблях. Немедленно по поручению баронам письма Арута и Гардена, в карадейском порту корабли Толберта должны были встретить с судами барона Беллами, также поспешившего выполнить приказ принца. Прибытие флота можно было ожидать через одну-две недели. Арота стояла на западном бастионе. и наблюдал за построением боевого отряда Цурания. Лучи закатного солнца окрасили палатки из знамена неприятеля в багрово-красные тона. А Рота повернулся к Мартину и со вздохом произнес. «Похоже, они пойдут на приступ замка, нынче же ночью. Выходит, они очистили окрестные леса от морилов, и те в ближайшее время не потревожат их. А жаль! Но все же темные эльфы предоставили нам передышку, о которой вы, ваше высочество, так мечтали. Многие ли из тех, кто покинул Зеленое Сердце... Деберутся до северных земель. Леней Локровна дошно пожал плечами. Но мы каждый пятый. В лагере Цурани заиграли трубы. Им вторила громкая барабанная дробь. Отряд воинов в ярких доспехах двинулся к замку. Адрот приказал катапультистам зарядить орудия. Следом за ними боевые позиции заняли лучники. Цурани вели себя в точности так же, как и прежде. Не взирая на значительные потери, они продвигались к западной стене. В течение долгой ночи войска противника 6 раз атаковали замок. Все атаки были отражены защитниками крепости. Тела убитых покрывали землю за западной стеной и на ближних подступах к замку. Но к уран явно намеревались штурмовать Кради в седьмой раз. Гардон посмотрел на восток и с хрипом от усталости голосом проговорил: "Скоро взойдёт солнце. Нам надо выдержать ещё одну атаку. А на рассвете они, как всегда, отступят к своим позициям". "Мы отбьём их нападение", кивнул Арута. Руки грудь принца были покрыты запекшейся кровью. От усталости и напряжения голос его так загрубел, что показался ему самому похожим на воронье карканье. По каменной лестнице на стену поднялись Роланд и Ама Страск. Впереди них ковылял немолодой худосочный мужчина маленького роста. «Что там у вас?» — отрывисто спросил Арута. Роланд поклонился принцу и ответил. «У всех стен замка, кроме западной, царит затишье. Нигде нет никаких следов неприятеля». Но мы решили, что вам следует выслушать этого человека. Лишь теперь, пристально вглядываясь в лицо спутника Амоса и Роланда, принц узнал в нем замкового крысолова, Льюиса. В его обязанности входило истребление крыс и мышей в кладовых, конюшни и кухни замка. А Рота также заметил, что крысолов держит в руках какого-то маленького зверька. «Ваше высочество!» Шмыгнув носом, робко проговорил Юис. «Это...» «Что это?» Раздраженно перебил его Арута. мысли которого были заняты предстоящим штурмом. Он мельком взглянул на зверька и перевел взор на позиции Цуране. В разговор вмешался Роланд. «Ваше Высочество, два дня тому назад харьки Льюисы не вернулись в свой ящик». А Рота изумленно вскинул брови. Он принял разговор о харьках и появлении на бастионе Крысолова за неуместную шутку Сквайра. Принц собрался было резко отчитать Роланда, но тот поспешно продолжил. «А этот несколько минут назад появился в кладовой, что позади кухни». Схлипнув, Льюис ставил. «Они у меня такие послужные и понятливые, сэр! И раз мои ребятки не вернулись, видать, кто-то погубил их всех! А на этого беднягу какой-то негодяй наступил сапожищем! Смотрите, у него спина сломана! Он едва смог доползти до кладовой!» А Рута гневно топнул огонь. «Да как это вы трое смеете морочить мне голову такими дурацкими разговорами? Вы что же не понимаете, что нам предстоит отбить еще одну атаку?» Роун потянул принца за рукав. «Но поймите же, Арута, Харьки Льюис охотятся на крыс в Лицо Орота сделалось белее снега. Он повернулся к Гардену и прокричал. «Проклятие! Так вот что они затеяли! Они подкапываются под стену!» Гарден согласно кивнул. «Вот теперь-то мне наконец ясно, почему они штурмуют только западную стену и только по ночам. Они всеми силами старались отвлечь наше внимание от восточной стены». Орот отрывисто бросил. «Гарден, примите на себя командование гарнизоном! Обеспечьте оборону западного бастиона! Ролан Тамас, за мной!» Принц и трое мужчин сбежали во двор. А Рота приказал дежурищему ворот солдатам взять кирки и лопаты и следовать за ним. Подойдя к восточной стене замка, принц сказал своим спутникам. «Нам немедленно надо отыскать подкоп и засыпать его землей!» Рон побледнел. «А как же Каролина? Ведь она в подземелье вместе с другими дамами! Ей угрожает опасность!» А Рота мрачно кивнул и распорядился. «Возьми с собой пятерых солдат из резерва и ступай туда!» Рон бросился к азармам, а Рота лег на землю и прижался к ней ухом. А маск крысалов и подбежавшие солдаты последовали его примеру. Они надеялись услышать стук лопат, и определить по нему, где находился прорытый Цурани туннель.